Глава вторая. Комната оказалась совсем небольшой, возможно, даже меньше, чем моя собственная в доме родителей. Но она имела гардеробную и ванную комнату, что не могло не радовать, ведь это исключало скандалы во время сборов. Первым делом я решила все осмотреть, и, как и ожидалось, шкафы внутри гардеробной буквально ломились от нарядов. Но, что удивительно, каждый из них был подписан. Повседневные, для завтрака, на обед и вечерние платья И небольшая записка на туалетном столике. Ари, платья для торжественных вечеров займут слишком много места. Поэтому я позабочусь, чтобы их доставляли отдельно. В остальном можешь просто доверить выбор Алии. Это моя личная служанка. Я никому не доверяю во дворце так, как доверяю ей. Она обязана мне жизнью, поэтому не сделает тебе ничего плохого. Рэй. Записка во многом объясняла поведение девушки, хотя я почувствовала укол ревности, читая строки про личную служанку. Впрочем, мне было очень приятно осознавать, сколько Рэй сделал для меня. Я всячески старалась отодвинуть мысли о том, что таким образом он решил подготовить личную претендентку для политических игр, в которых волей-неволей ему придется принимать участие, когда после свадьбы унаследует корону. Не успела я даже и половины шкатулок и смотреть, как в двери постучали. «Леди Кельси, я могу войти?» — раздался голос Алии за дверью. «Конечно», — крикнула я, убирая все по местам и возвращаясь в комнату. «Мне велено подготовить вас к обеду». Она сразу скрылась в гардеробе. «Но ведь ужин с претендентками будет только вечером». Удивилась я, не понимая, к чему это. Обед будет с принцем. Это его личное желание, и он имеет на это право. Ведь вы его фаворитка. А я не могу просто пойти в этом платье. Осмотрела себя в ростовое зеркало, что стояло так, чтобы лучи из окна падали на меня. Что вы? Это ведь дорожное платье? Ужаснулась девушка. Оно не предназначено для обеда. Вы ведь в нем на улице были. Переодевайтесь. Я лишь вздохнула. Что-то не припомню, чтобы Рэй переодевался, когда заходил в кофейни или рестораны после улицы. Но правила дворца не для понимания, а для исполнения. По крайней мере, пока. Но я искренне не понимала, зачем весь этот ворох, платьев на один раз. «Какие у вас приятные волосы!» Девушка с трепетом расчесывала меня, примеряя тот или иной образ. «Скажи». «Ты не знаешь что-нибудь о том, что нам разрешено делать в свободное время?» Решила разведать обстановку, прежде чем найти себе занятие. «Обычно леди гуляют, кушают и готовятся к вечеру. Вы каждый день будете ужинать все вместе, так что это тоже своеобразный метод отбора. За вами постоянно будут наблюдать. Реакции, действия, слова, одежда. все должно быть к месту. А тебе можно...» выдавать мне эту информацию. Уточнила я, глядя на то, как меняется в лице служанка. Ну, почти всю, покраснев произнесла девушка. Я тебя поняла. Если что, буду просто иметь в виду. Хотя ни с кем делиться я в любом случае не собираюсь. А ты можешь что-нибудь рассказать о претендентках? Пока я видела только одну из них графиню Эделин Сеймер. Думаю, будь ее воля, она приехала бы на неделю раньше положенного срока. На лице Алии словно на открытой книге можно было увидеть все эмоции. Она так забавно на все реагировала, а самое главное, очень искренне. «Скажи, а ты любишь принца Рейгана? В лоб спросила я, скорее всего, ради своего успокоения. Как принца? — коротко ответила она немного смутившись. Меня устроил этот ответ, и я решила не мучить девушку расспросами на эту тему. «Леди Эделин, далеко от моей комнаты живет. Перевела я тему поскорее, чтобы не смущать Алию. «Вы находитесь в максимально далеком расстоянии друг от друга, но все таки все ваши комнаты расположены на одном этаже. Это была ее личная прихоть. Нам даже пришлось поменять ей комнату. Она первым делом спросила, правда ли вы участвуете в отборе». Вот как. Ничего другого от леди Сеймур я не ожидала. Будь осторожна с ней. Она… та еще актриса. «Вы знакомы?» Мы учились вместе на первом курсе, а потом из-за одного инцидента ее перевели. «О, даже так!» — протянула девушка, а затем, осмотрев меня, добавила. "Все готово. Вы прекрасно выглядите». Сложно выглядеть плохо в таких нарядах, да еще и со служанкой… у которой золотые руки. Прическа получилась легкая, но красивая. «Что вы!» — вновь смутилась девушка. Пойдемте скорее, я вас провожу». Шли мы довольно долго, наверное, минут двадцать. По пути нам не попалось ни одной живой души, что очень удивляло. «Тот всегда так пусто?» — решила уточнить на всякий случай. «Слуги в основном работают ночью. И у нас есть свои ходы. По коридорам обычно ходят гости и королевская семья, ну и придворные. Но сейчас принц отказался набирать свиту. Сказал, что на отборе они ему ни к чему. Да и после возвращения с континента драконов он немного разошелся во мнениях со всеми. По всем поводам. Все тише и тише, говорила она. Мы пришли. Девушка коротко постучала в двери, и меня пропустили внутрь. Сперва я никого не увидела. Но потом из-за лёгкой ткани откуда-то снаружи ко мне вышел Рэй. Это изумрудный зал. Здесь есть балкон с видом на внутренний парк замка. Туда имеет доступ только королевская семья, поэтому нас никто не увидит. «Приветствую вас, ваше высочество», — присев в реверансе, произнесла я. «Оставь это для официальных встреч», — коротко произнес он. «Хочу поговорить с тобой, пока есть возможность». Я кивнула, но что-то меня насторожило в Рейгане, и это не давало мне покоя. Он помог мне сесть, но аппетита не было. «О чем вы хотели поговорить?» Продолжала я вести себя, как подобает, непонятное чувство подсказывало, что что-то здесь не так. «Я познакомился с несколькими претендентками поближе», начал он, растрепав волосы. «Знаешь...» Одна из них мне приглянулась. Я даже подумываю, не сделать ли мне ее своей фавориткой. У нее и титул подходящий — графиня. «Вы имеете в виду Эделин Сеймер, Ваше Высочество?» То, что мы находились на свежем воздухе, сбило меня с толку. Сперва я подумала, что поэтому не чувствовала привычного запаха Рея. Но, как оказалось, его не просто не было, он был абсолютно другой. Я могла предположить, что его вкусы резко изменились, но вся ситуация в целом не укладывалась в моей голове. Да, такая эффектная, красивая девушка. Ей корона точно будет к лицу. Кто-то очень похожий на Рейгана принял мечтательный вид. Да и образование у неё подходящее. Хм, что же вы раньше этого не замечали? Уклончиво спросила я, наблюдая за реакцией. Она была именно такой, как я ожидала. Удивление сменилось задумчивым видом, но этого было достаточно. «Кто вы такой?» Холодно спросила я, заглядывая в глаза мужчине. «Быстро вы догадались». Он рассмеялся и тут же изменил свой облик. «Я личный помощник Его Величества. Фильзевас Лерси». «Хамелеон», — едва слышно произнесла я, «У королевской семьи все самое лучшее», — довольно произнес обладатель одного из самых уникальных даров, что только было возможно представить. «Приятно познакомиться, господин Фельзевас. Я так полагаю, что это тоже было испытанием». «Вы правы», — он кивнул. «Но обед с принцем вас действительно ожидает». Мужчина щелкнул пальцами, и нам поменяли приборы. «А я вынужден с вами попрощаться». «Господин Фрост скоро подойдет. Вы справились быстрее, чем я думал». «Сочту за комплимент». Учтиво улыбнулась я.